Глава вторая. В 10 часов следующего утра я стоял с чувством искреннего раскаяния на подъездной дорожке возле дома родителей. На мне была чистая рубашка, я съел лёгкий завтрак и извинился перед всеми, кого смог найти в отеле, вплоть до парня, чистившего бассейн. Я был несколько удивлён, что не провёл ночь в тюремной камере, и чувствовал себя весьма дерьмово. Дом находился в конце узкой неровной дороги на окраине Дайрсбурга. В своё время переезд родителей сюда показался мне достаточно неожиданным. Участок был довольно большим, примерно в половину акра, и несколько старых деревьев отбрасывали тень на стену дома. Его окружали участки подобного же размера со старыми викторианскими домами, которые никто не позаботился заново покрасить. Граница участка была обозначена аккуратной живой изгородью. Мэри жила в соседнем доме. Её никак нельзя было назвать состоятельной. По другую сторону жили преподаватель колледжа и его жена Аспирант. Скорее всего, этот дом им продал мой отец. Опять-таки, жили они достаточно скромно и в шампанском отнюдь не купались. Сам дом был двухэтажным с изящным крыльцом, мастерской в подвале и гаражом. Позади, несомненно, симпатичное и хорошо оборудованное жилище с приятными соседями, и тот, кто решил бы тут поселиться, вряд ли стал бы жаловаться. Ну и на странице жилищ богачей и знаменитостей. Этот дом вряд ли в ближайшее время попал бы. Я помахал рукой на случай, если мэр и смотрит в окно, и медленно пошёл по дорожке. Мне казалось, будто передо мной подделка. Настоящий дом моих родителей, тот, в котором я вырос, находился далеко в прошлом и в тысячи миль отсюда на запад. Я не был в Хантерс-Роке с тех пор, как они переехали, но помнил старый дом до мельчайших подробностей. Обстановка его комнаты навсегда врезалась мне в память. Тот же, что стоял передо мной, был словно вторая жена, слишком поздно в своей жизни решившая установить с детьми более близкие отношения. Возле двери стоял оцинкованный мусорный бак, крышку которого приподнимал плотно набитый мешок. Газет на пороге не было, видимо, об этом позаботился девец, поступил он совершенно правильно. Но из-за этого складывалось впечатление, что всё уже начало покрываться пылью. Я достал из кармана чужие ключи и вот перед дверью. Внутри было настолько тихо, что дом, казалось, пульсировал. Подняв с пола несколько конвертов с почтой, ну, в основном рекламы, я положил их на столик, затем немного походил из комнаты в комнату, разглядывая обстановку. Комнаты напоминали витрины какой-то странной распродажи, где все вещи происходят из разных мест и оценены намного ниже их реальной стоимости. Даже те, что были на своем месте, книги в кабинете отца, мамина коллекция английской керамики 30-х годов, аккуратно расставленная на старинном деревянном комоде в гостиной, казались надежно защищенными от моего прикосновения и от времени. Я понятия не имел, что со всем этим делать. сложить в ящики и убрать куда-нибудь подальше, продать и оставить деньги себе или потратить на что-нибудь достойное, жить среди этих вещей, зная, что всегда буду считать их не более чем подержанным хламом, единственное, что имело хоть какой-то смысл оставить всё как есть, уйти из дома и больше не возвращаться. Это была не моя жизнь, и вообще теперь ничья. Если не считать единственного свадебного фотоснимка в холле, Здесь не было даже фотографий. Их никогда не было в нашей семье. В конце концов, я снова оказался в гостиной. Большие широкие окна выходили через сад на дорогу, придавая теплоты шедшему снаружи холодному свету. В гостиной стояли диван и кресла, украшенные изящным орнаментом, небольшой телевизор на подставке из дымчатого стекла, а также кресло моего отца, потрепанная боевая лошадка из тёмного дерева, покрытого зелёной тканью. Единственный предмет мебели, который они привезли с собой. На кофейном столике лежала новая биография Френка Лойда Райта рядом с чеком из Денфорд Маркета. 8 дней назад кто-то из родителей купил разнообразных закуски: морковный пирог, странный каприз, 5 больших бутылок минеральной воды, обезжиренное молоко и бутылочку витаминов. Большая часть всего этого, вероятно, находилась среди содержимого холодильника, который выбросила мэри. Ну, возможно, минеральная вода и витамины оставались ещё где-то здесь, чуть позже можно было бы и попить. Сел в отцовское кресло, я провёл ладонями по потёртым подлокотникам, затем положил руки на колени и посмотрел в сад, а потом долго и безутешно рыдал. Уже намного позже я вспомнил один давний вечер. Мне тогда было 17, и мы ещё жили в Калифорнии. Была пятница, я собирался встретиться с ребятами в придорожном баре на окраине города под названием «У ленивого Эда» в забегаловке, которая выглядела так, будто ее построили мормоны, чтобы выпивка казалась делом не только нечестивым, но к тому же мрачным, унылым и бесконечно безнадежным. Эд понимал, что особо разборчивым ему быть не приходится, а поскольку мы никогда не доставляли особых проблем и постоянно подкармливали ребенком, 25-центовиками, бильярдный стол и музыкальный автомат в Блонди, Боуми, старый добрый Брюс Триггмен, в славные времена Молли Рингголд и Мондриана наша несовершеннолетняя компания вполне его устраивала. Примечание Блонди. Американская рок-группа, начавшая музыкальную деятельность в 1970 году. Дэвид Боуи родился в 1947 году, звезда и ветеран рок-музыки XX века. Брюс Стрингбин, знаменитый кукольный персонаж, пародирующий американского рок-певца Брюса Спрингстина, Молли Рингголд родилась в 1968 году, американская киноактриса Мондриан это музыкальная постановка, названная по имени художника Мондриана, 1872-1944 годы. Конец примечаний. Матери не было дома, она уехала к своей подруге по каким-то делам. которыми обычно занимаются женщины, когда рядом нет мужчин, путущихся под ногами, вечно скучающих и не слушающих с надлежащей серьёзностью истории о незнакомых людях, чьи проблемы кажутся им невероятно глупыми. В 6 часов мы с отцом сидели за большим столом в кухне, ужиная лазаньей, которую мать оставила в холодильнике, и избегая салата, мои мысли были заняты совсем другим. Я понятия не имел, чем именно. о том, что происходило в голове у меня семнадцатилетнего, я сейчас мог судить не в большей степени, чем о происходящем в голове у туземцев с Борнео. До меня не сразу дошло, что отец закончил есть и смотрит на меня. Я встретился с ним взглядом. Что? довольно вежливо спросил я. Он отодвинул тарелку. Идёшь куда-нибудь сегодня? Я медленно кивнул, смутившись, что было вполне естественно для подростка, и снова начал ковыряться вилкой в еде. Мне сразу следовало тогда понять, о чем он спрашивает. Но я этого не сообразил, как и того, почему на его тарелке осталась небольшая горка салата. Мне не нравилась эта зеленая дрянь, и я вообще к ней не притронулся. Ему она не нравилась тоже, но он все же немного съел, даже учитывая, что рядом не было матери. Сейчас я понимаю, что нужно было как-то уменьшить количество салата в миске, иначе вернувшаяся мать сразу начала бы упрекать нас в том, что мы неправильно питаемся. Просто выкинуть часть его в мусорное ведро казалось нечестным. Но если эта самая часть провела некоторое время на его тарелке, ну, по сути, побывала его едой, то всё в порядке. Однако тогда это выглядело невероятно глупо. Закончив есть, я обнаружил, что отец всё ещё сидит за столом. Это было на него не похоже. Обычно после еды он сразу же начинал заниматься делом: складывать тарелки в посудомоечную машину, выносить мусор, включать кофеварку и так далее и тому подобное. "И чем ты собираешься сейчас заняться? Посмотреть телек?" с некоторым усилием спросил я. "Чувствую себя очень по-взрослому". Он встал, отодвинул свою тарелку в сторону и помолчав сказал: "Вот думаю, эти слова Не вызвали у меня особого интереса, о чём же? Может, сыграешь со стариком пару партий в бильярд? Я уставился ему в спину. Вопреки обычной для отца уверенности в себе, вопрос прозвучал как жалкая попытка заискивать передо мной. Мне трудно было поверить, что он рассчитывал, будто я прямой и во слова всерьёз. Отец вовсе не был стар. Он бегал трусцой, то был намного его моложе, более того, я совершенно не мог представить его играющим в бильярд. Это просто было если нарисовать диаграмму Венна с отдельными кругами для людей, играющих в бильярд, людей, которые могли бы играть в бильярд, и людей, которые вряд ли стали бы играть в бильярд, но возможно, всё же смогли бы, отец вообще оказался бы на другом листе бумаги. Примечание названный по имени английского философа и математика Джона Вэнна 1834-1923 годы графический аппарат диаграмм эквивалентной логики классов в ну, разделе логических теорий, в котором изучаются операции над классами, множествами и свойства этих операций. Конец примечания. Этим вечером он был одет, как это часто бывало, в тщательно отглаженные песочного цвета хлопчатобумажные брюки и белую полотняную рубашку, купленные отнюдь не в дешевом магазине. Высокий и загорелый, с тронутыми сединой темными волосами, он производил впечатление человека, за которого проголосовал бы любой, будь в том такая необходимость. Постоянно казалось, будто он стоит у борта большой яхты где-нибудь у берегов Палм-Бич или Юпитер-Айленд и ведет возвышенную беседу о произведениях искусства, тех, которые пытается вам продать. Я же, с другой стороны, был худ и светловолос, носил обычные черные джинсы «Левис» и черную футболку, и то и другое выглядело так, будто их использовали для чистки автомобильного двигателя, впрочем, и пахло от них, вероятно, так же. От отца же исходил обычный для него запах, на который я тогда не обращал внимания, но сейчас могу представить так отчётливо, как если бы отец стоял позади меня с свежий, чистый, правильный аромат, словно от аккуратно сложенной поленницы. Хочешь пойти сыграть в бильярд? спросил я, пытаясь удостовериться, что не сошёл с ума. Он пожал плечами: "Матери нет дома, по ящику ничего интересного". а на кассетах. Это было непостижимо. Отношения отца с видеомагнитофоном напоминали те, что бывает у некоторых с любимым старым псом, и полки в его кабинете были заставлены кассетами с аккуратно наклеенными этикетками. Сейчас, конечно, я поступал бы так же, будь у меня свое жилье. Если бы нашлось время, я бы даже пометил их штрих-кодами. Но тогда подобная его черта Больше всего напоминало мне фашистские полицейские государства. Отец не ответил. Я машинально доел остатки со своей тарелки, я всегда оставлял посуду чистой, поскольку был в том возрасте, когда продемонстрировать свою любовь к матери было сложно, и единственное, что я мог, не дать её драгоценной посудомоечной машине засориться. Мне не хотелось, чтобы отец ехал со мной в бар. Только и всего. У меня уже сложились определённые привычки. Я наслаждался поездкой. Это было моё время. Да и ребятам могло бы это показаться странным. Чёрт побери, это и на самом деле было странно. Мой друг Дэйв, вероятно, глазам бы своим не поверил при его появлении, и уж точно встревожился бы не на шутку, увидев меня в компании представителя деспотичного старшего поколения. Я посмотрел на отца, думая, как бы ему всё объяснить. Тарелки были убраны в шкаф, остатки салата в холодильник, отец тщательно вытер стол. Если бы некая команда экспертов попыталась обнаружить хоть какие-то свидетельства того, что здесь недавно принимали пищу, их постигло бы разочарование. Я почувствовал, что начинаю злиться. Когда же отец сложил скатерть и повесил её на ручку духовки, я вдруг ощутил первый намёк на то, что мне предстояло почувствовать по-настоящему Почти 20 лет спустя, сидя со слезами на глазах в его кресле в пустом доме в Дарсбурге, осознание того, что его присутствие рядом вовсе не нечто неизбежное или данное свыше, и однажды в тарелке окажется слишком много салата, а скатерть останется не сложенной. "Ладно", сказал я. Опасаясь реакции моих приятелей, я выехал из дома на 40 минут раньше. Рассчитываю, что у нас будет по крайней мере час, прежде чем придется иметь дело с кем-то еще, поскольку остальные всегда опаздывали. Пока мы ехали к заведению Эда, отец, сидевший на месте пассажира, почти не разговаривал. Когда я остановился возле бара, он выглянул в окно. «Это сюда ты ходишь?» Я молча кивнул. Отец что-то проворчал в ответ. Пока мы шли через парковку, я вдруг сообразил, что если появлюсь с отцом... У Эда могут возникнуть сомнения относительно моего возраста, но поворачивать назад было уже поздно, мы с отцом не были слишком похожи, и, возможно, Эд подумает, что это просто какой-то мой старший знакомый — сенатор или еще кто-нибудь. Внутри было почти пусто. За столиком в углу сидела компания каких-то незнакомых мне стариков. Жизнь здесь начиналась только поздно вечером, да и то не всегда. После нескольких неудачных попыток выбрать мелодию на музыкальном автомате могла наступить гробовая тишина. Пока мы ждали Эда, который по обыкновению не слишком спешил, отец прислонился спиной к стойке и огляделся по сторонам. Ну, впрочем, смотреть было особо не на что. Потёртые табуреты, многовековая пыль, бильярдный стол, тусклый неоновый свет. Мне не хотелось, чтобы ему здесь понравилось. Наконец появился Эт и улыбнулся, увидев меня. Обычно я выпиваю первую кружку пива, болтая с ним, и вероятно, он ожидал, что то же самое произойдёт и сейчас. Но тут он увидел отца и остановился. Ну, не так словно налетел на стену или что-то в этом роде, просто поколебался, но улыбка исчезла с его лица, сменившись выражением, которого я не мог понять. Отец был не из тех, кто проводил время в этом баре. И, вероятно, Эд весьма удивился тому, по какой странной прихоти судьбы он тут оказался. Отец повернулся к Эду и кивнул. Эд кивнул в ответ. «Мне очень хотелось, чтобы все побыстрее закончилось». «Мой отец», — сказал я. Эд снова кивнул. И на этом их общение, похоже, завершилось. Я попросил два пива, наблюдая за отцом, который подошел к бильярду, В детстве я привык, что люди в магазинах часто подходили и заговаривали с ним, полагая, что он сдешний менеджер и единственный человек, который может решить их мелкие проблемы, превратившиеся для них в жизненную драму. Я даже слегка его зауважал, видя, что и в захудалом баре он чувствует себя как дома. Так как можно уважать кого-то за те качества, к которым возможно стоит стремиться самому. Я тоже подошёл к столу, мы начали играть. Все три партии закончились в мою пользу, хотя и оказались довольно длительными. Играл он, может быть, и не столь ужасно, но каждый раз промахивался на пять процентов, а я полностью владел ситуацией. Мы почти не разговаривали, просто склонялись над столом, делая удары и переживая промахи. После второй партии он пошел и сам купил себе еще пиво, пока я собирал шары. В душе надеясь... Что он ограничится одной кружкой, я оставил большую часть своего пива недопитым. Потом мы сыграли последнюю партию, которая оказалась чуть получше, хотя столь же утомительной. Наконец, он поставил кей в стойку. Всё, спросил я, пытаясь придать голосу небрежный тон, чувствуя искреннее облегчение, я рискнул взять себе ещё кружку. Он покачал головой, не слишком-то я для тебя подходящий соперник. Ну так что, теперь скажешь, отличный парень или что-то в этом роде? Нет, спокойно ответил он, потому что это не так. Я уставился на него, потрясённый, словно пятилетний ребёнок. Ну что ж, наконец сумел проговорить я о спасе ибо за поддержку. Это игра. Отец пожал плечами. Меня беспокоит не то, годишься ты на что-то или нет. Дело в том, что это никак не беспокоит тебя. Что? Недоверчиво переспросил я. Ты это прочитал в каком-то своём учебнике по мотивационному анализу, мол, стоит в нужный момент, как следует поддеть сыночка, и он в конце концов станет председателем совета директоров? "Вот, не строй из себя дурака", спокойно ответил он. "Это ты дурак", рявкнул я. "Ты думал, будто я ни на что не гожусь?" А ты сможешь сюда явиться и разбить меня в пух и прах, хотя сам играть вообще не умеешь. Он немного постоял, сунув руки в карманы брюк, затем посмотрел на меня. Это был странный взгляд, холодный и оценивающий, но вместе с тем любящий. Потом отец улыбнулся. Неважно, сказал он и вышел. Скорее всего, отправился пешком домой. Я вернулся к столу, схватил своё пиво и допил его одним глотком. Потом попытался загнать один из оставшихся шаров в угловую лужу и промахнулся. В этом мгновении я по-настоящему ненавидел отца. Метнувшись к стойке, я обнаружил, что очередная кружка уже ждёт меня. Я полез за деньгами, но Эд покачал головой. Раньше он никогда так не поступал. Я сел на табурет и несколько последующих минут молчал. Постепенно мы всё же заговорили о совершенно посторонних вещах, А взглядах Эда на местную политику и феминизм, и к тому, и к другому он относился довольно критически. О хижине, которую он собирался построить в лесу, я понятия не имел, каким образом связаны эти темы между собой, но всё же слушал его. К тому времени, когда в бар зашёл Дэв, я уже мог более-менее делать вид, что ничего особенного не произошло. Вечер прошёл как обычно. Мы болтали, пили, врали друг другу, с горем пополам играли в бильярд. Наконец я вышел к машине. Я остановился, увидев подсунутую под стекло очиститель записку, написанную почерком моего отца, но значительно более мелким. Если не сумеешь прочитать сразу, говорилось в ней: пусть лучше тебя кто-нибудь подвезёт, а завтра приедем сюда вместе, чтобы забрать машину. Я скомкал записку и отшвырнул её прочь, но домой ехал очень осторожно. Когда я вернулся, мать уже спала. В кабинете отца горел свет, но дверь была закрыта, так что я просто поднялся к себе наверх. Я встал лишь один раз поздним утром, чтобы приготовить себе чашку растворимого кофе, всё остальное время просто сидел до середины дня, пока солнце не начало светить прямо в глаза, развеяв окутывавшие меня чары. Я выбрался из кресла, зная, что никогда больше в него не сяду. Прежде всего, оно было не слишком удобным. Сиденье оказалось потёртым и бугристым, и после нескольких проведённых в нём часов у меня начал болеть зад. Вернувшись в кухню, я сполоснул чашку и поставил её вверх дном сушиться, потом передумал, вытер её и убрал обратно в буфет, сложив скатерть, повесил её на ручку духовки. Я нерешительно остановился в коридоре, думая, что делать дальше. Одна часть меня считала сыновним долгом выписаться из гостиницы и провести ночь здесь, другая же напротив очень этого не желала. Мне хотелось яркого света, гамбургера, пива, кого-то, кто мог бы поговорить со мной о чём-то другом, кроме смерти. Неожиданно ощутив боль и грусть, я вернулся в гостиную, чтобы забрать из кофейного столика свой телефон. Ломило нижнюю часть спины, вероятно, от долгого сидения в этом дурацком кресле. кресло Возможно, всё дело было в изменившемся освещении. Солнце с утра проделало свой путь вокруг двора, отбрасывая новые тени. Но, скорее всего, после нескольких часов рыданий у меня просто несколько прочистилось в голове. Так или иначе, теперь при взгляде на кресло подушка на его сиденье показалась мне несколько странной. Медленно убрав нокти в карман, я хмуро уставился на кресло. Подушка которая была его неотъемлемой частью, явно выпирала в середине. Я осторожно протянул руку и потрогал утолщение, оказавшееся довольно твердым. Возможно, отец перетянул кресло или набил его чем-нибудь, судя по всему, камнями. Я выпрямился, собираясь обо всем забыть и покинуть дом. Мое похмелье начинало цвести пышным цветом, и тут еще кое-что привлекло мое внимание. — Я не могу. Есть определенный порядок, в котором располагают предметы относительно друг друга, особенно если эти предметы достаточно велики. Некоторые этого не замечают. Они просто расставляют мебель вдоль стен или под нужным углом, или так, чтобы все могли смотреть телевизор. Мой отец всегда удостоверялся, что мебель стоит именно так, как положено, и его весьма раздражало, когда кто-то ее двигал, а кресло отца стояло не на своем месте. Оно было сдвинуто, но совсем немного, вряд ли кто-то другой обратил бы на это внимание. Кресло стояло слишком ровно по отношению к остальной мебели и казалось чересчур выдибенным вперёд, так просто не должно было быть. Присев перед креслом, я присмотрелся к линии, по которой подушка крепилась к сиденью. Соединение было прикрыто полоской бахромы, потёртой и изношенной. Я взялся за один её конец и потянул. Она легко отошла, открыв отверстие, которое выглядело так, словно прежде было зашито. Я сунул внутрь руку, пошарив пальцами в старой набивке, сделанной, вероятно, из нарезанных кусков пенолатона, я обнаружил некий твёрдый предмет, который и извлёк наружу. Это оказалась книга, роман в мягкой обложке, выглядевший вполне новым экземпляр одного из популярных триллеров, из тех, что мать могла взять в супермаркете возле кассы и прочитать за день. Похоже однако, что книгу вообще не читали. Крешок не был согнут, а мать не относилась к числу сторонников держать книги в идеальном состоянии. В любом случае, в кресле книга оказалась явно не случайно. Я пролистал страницы В середине книги обнаружился маленький листок бумаги, записка всего в одну строчку, почерком моего отца. "Уорд", говорилось в ней. "Мы не умерли".